Глава 21. Убить Минада. Ситуация усложнялась. Не было видно Биара со своим спецназом, а к врагам шло многочисленное подкрепление. И я вновь был вынужден признать, что недооценил Минада, брата убитого диктатора Зикура. В момент перехода Андона ко мне информация о бегстве Минада с небольшой группой воинов показалась незаслуживающей отдельного внимания. Тогда я опрометчиво решил, что бежавшие не выживут среди окруживших Андон враждебных племен. Но я просчитался в очередной раз. Минат не только выжил, но за пять лет оброс племенными союзами, если по его требованию к нему спешило большое количество воинов. «Лар, Гау, раненых отправьте в Андон. Дадим воинам полчаса на отдых и двинемся вперед. Если мы будем стоять и ждать их, отряд Бера сам может попасть в окружение». «Макса, воины не устали. Они готовы идти прямо сейчас». Лару не терпелось идти на выручку Беру. «Если мы двинемся прямо сейчас, часть вражеских воинов не успеет еще подойти, а мы сможем убить большинство из того отряда». Я проследил за направлением руки военачальника. Воины, с которыми у нас состоялся бой, увидев подкрепление, самонадеянно сократили дистанцию до нас и теперь отдыхали, улегшись прямо на землю. До двух крупных отрядов, спешащих со стороны Саванны, было не меньше двух километров. Но если мы двинемся всей массой вперед, враг просто отступит, разрывая дистанцию. Легкие победы, что нам давались раньше, остались в прошлом. Сейчас против нас сражался враг, вооруженный луками и стрелами, защищенный щитами. В прежние времена практически каждая стрела находила цель. Сейчас большинство выстрелов на себя принимали щиты. Щиты у воинов Минада были удлиненной овальной формы, похожей на доски для серфинга. «Гау, отбери двадцать лучших лучников. Пусть снимут доспехи. Им придется сделать рывок, чтобы сократить дистанцию до прицельной стрельбы и засыпать стрелами врага, пока не подоспела подмога». Гау начал отбирать лучших лучников. «Мой план был прост. Лучники делают скоростной рывок, пока враг отдыхает, лежа на земле. Сократив дистанцию, открывают беглый огонь и возвращаются обратно, прежде чем противник откроет огонь. Каждый убитый воин противника в дальнейшем обернется сохраненной жизнью моих людей». Я еще рассчитывал на то, что двадцатка бегущих на них людей не спугнет врага при его большом численном превосходстве. Пройдет время, прежде чем они смогут выстроиться и прикрыться щитами, А за эти мгновение пара десятков стрел неминуемо найдет себе жертву. «Макса, лучники готовы!» Гау лично возглавил небольшой отряд. Буквально несколькими фразами объяснил воинам их задачу. Рывком сократить дистанцию, открыть быстрый огонь и вернуться назад. До того, как противник начнет стрелять в ответ. Лица воинов были спокойны и полны решимости. В каменном веке не принято разводить телячьей нежности. Еще раз проверив свои лук и стрелы, Гау вопросительно посмотрел на меня. «С Богом! Вперед!» Дал отмашку, и небольшой отряд лучников рванул навстречу противнику. Как я и предполагал, двадцатка бегущих навстречу лучников не сильно встревожила дикарей. Несколько десятков вражеских воинов лениво потянулись с земли, беря в руки луки и даже не поднимая свои щиты. Не добегая метров семидесяти, отряд Гау остановился, и лучники начали беспорядочный обстрел врага. С моего места было видно, что смертельные стрелы находят цель. Теперь весь отряд вскочил с места, пытаясь прикрыться щитами. А в ответной стрельбе враг не мог и думать, пытаясь укрыться от летящих стрел. «Лар, в атаку!» Внезапно принял я решение, бросаясь бежать. Сейчас, когда внимание противника отвечено на то, чтобы укрыться от смертоносных стрел, был хороший вариант подобраться к нему всей своей армией. Укрываясь за своими щитами, дикари оставили нас вне поля своего зрения. Лар вырвался вперед с несколькими воинами, обгоняя меня. Растянувшись, мы преодолели половину расстояния, когда дикари заметили волну набегающих воинов. Презрев стрелы лучников Гао, часть вражеских воинов схватилась за луки. Вражеская стрела просвистела над моей головой, едва не задев. Остановившись, вскинул винтовку и сделал три выстрела, свалив троих вражеских лучников, внося сумятицу в ряды дикарей. Огонь лучников Гао прекратился. Вероятно, закончились стрелы, и дикари совершили ошибку. Забыв о луках в своих руках, они бросились нам навстречу, хотя втрое уступали в численности. «Копейщики! кара! Даже сквозь шум от бегущих людей и крики раненых разнесся голос Лара. В каре полностью мы построиться не успели, когда началась рукопашная с применением холодного оружия. Часть дикарей напоролась на копья, но некоторое количество сумело сблизиться вплотную. Я выхватил катану, но практически сразу пятеро моих людей, окружив меня, начали уводить назад, не слушая мои приказы. Напрасно я кричал и ругался. Моя личная охрана оказалась невозмутима. Вытащив меня из гуще сражения, воин со шрамом на лице извинился. «Макса, Ларр сказал не допускать тебя в бой. Мы выполняли приказ!» Слово «приказ» было произнесено с пафосом. Сдержав себя от порыва кинуться в бой, успел подумать, что у Лара мозгов побольше, чем у меня, раз он успел подумать о моей безопасности. Со стороны я видел картину боя. Несмотря на отчаянную храбрость, дикари были обречены. Ринувшись в атаку, они побросали щиты, в то время как мои люди были в броне и с щитами. Группа из пяти человек дикарей спешно отступала на юг, навстречу двум отрядам, что перешли на бег трусой при виде боя. «Минат! Там Минат! Надо убить Минада. В этот раз моя охрана поняла все без дополнительных указаний. Они рванули, обгоняя меня, и устремились в погоню. Бросил взгляд на поле боя, где окруженные дикорей погибали, тщетно бросаясь на щиты и выставленные копья. «Пара минут, и с ними будет покончено. Лар сам разберется». Прибавил скорость. Неприятно отметил, что стал физически сдавать. Молодые воины-русы обогнали меня, и дистанция медленно увеличивалась. Начну пробежки. Завтрашнего утра мысленно поклялся, стараясь сократить отставание. Группа из пяти дикарей, труссой, двигавшаяся к югу, резко прибавила скорость, увидев преследование. Большой отряд из пары сотен воинов находился менее чем в километре, а до Минада еще сто метров. Увлеченные боем мои воины добивали дикарей. Надо было догнать и убить Минада. прежде чем к нему подоспеет помощь». Врага мы догнали, пробежал около трехсот метров. За это время отряд спешащих на помощь дикарей оказался на расстоянии около двухсот-двухсот пятидесяти метров. Четверо из убегавших остановились и развернулись нам навстречу. Пятый припустил дальше, спеша к подкреплению. Четверка моих телохранителей вступила в бой. Я же побежал за убегавшим. «Минат!» — закричал я изо всех сил. «Трус! Стой!» Минаду было чуждо понятие о чести и честном поединке. Мой крик только подстегнул его, и он побежал так, что засверкали пятки. Меня подмывало догнать его, тем более, что дистанция сократилась серьезно. Распрощавшись с желанием отрубить ему голову, опустился на колено и вскинул винтовку. Черная голова дикаря прыгала в мушке. Был риск промахнуться. Перевел ствол в район лопатки и плавно спустил курок. Грохнул выстрел. Минат споткнулся и завалился лицом в землю. Больше медлить было нельзя. Дикари были уже на расстоянии ста метров. Еще двумя выстрелами убил тех двоих из убегавшей четверки, что еще оставались на ногах. «Назад! Отступаем!» Повинуясь приказу, мои четверо воинов стали отступать. Один из четверки был серьезно ранен. Схватившись за бедро, он ковылял, пока споткнувшись, не упал. «Берите его на руки! Бежим к своим!» Раненного подхватили, и мы побежали навстречу спешащим к нам на помощь. Но и враги тоже перешли на бег, надеясь догнать нас до воссоединения с отрядом. Сразу было видно, что этой толпой никто не управляет. Дикари бежали за нами, подбадривая себя криками. Около десятка самых быстроногих дикарей практически догнали нас в тот момент, когда стена копий расступилась, пропуская нас внутрь боевого построения. Отряд, построившийся в каре, вызывает у соперника ложные представления о численности. Так и случилось в этот раз. Первые преследователи просто напоролись на выставленные копья, не причинив нам никакого вреда. За первыми дикарями хлынула вся остальная масса, ложно посчитавшая, что они просто сомнут нас. Находясь внутри коры я видел мало. Но крики, лязг оружия и хрипы умирающих доносились со всех сторон. Лучники, находясь внутри боевого построения, хладнокровно выцеливали жертву и отправляли смертельные подарки врагу. Весь бой продлился не больше пяти минут. Толпа дикарей бросилась бежать, оставляя убитых и раненых. Нельзя было допустить их воссоединения со вторым отрядом, шедшим также с юго-восточной стороны. «Лар, преследовать и убить всех!» Отдал я приказ, бросаясь вперед. Трое из выделенных мне Ларом телохранителей практически сразу оказались впереди меня, сдерживая мою прыть. Несколько десятков воинов, возглавляемых гигантом Ларом, поравнялись и вышли немного вперед. Сотни ног начали поднимать пыль, и я, оказавшись в арьергарде, расчехался. Взлетев на небольшой пригорок, понимая, что телохранители меня не пустят в бой, огляделся. На расстоянии меньше, чем километр, кипел бой. Отряд Бера, зайдя глубоко в тыл и не дождавшись отступающих дикарей, пошел на соединение с нами и перехватил второй крупный отряд дикарей. С моего места было видно, что численность дикарей превосходит отряд Бера. Его коры атаковали сразу с трех сторон, и только боевой порядок спецназовцев помогал в отражении атак. Лар и воины уже преодолели больше половины дистанции, когда их заметили. Часть дикарей развернулась, чтобы вступить с ними в бой, но несущиеся вперед русы просто смяли этот хлипкий заслон. Картина боя мгновенно изменилась. Дикари оказались между боевым построением Бера и набегающими воинами Лара. На таком расстоянии команд я не слышал, но Бер сориентировался сразу. Квадрат его воинов распался, и, вытянувшись в шеренгу, начал охват противника. Неспешным шагом я успел практически подойти к месту боя, когда все было кончено. Чудом вырвавшиеся из окружения несколько дикарей удирали на юг, побросав оружие. Слышались хрипы и стоны раненых. Пыльная земля в окрестностях Ондона щедро окрепилась вражеской кровью. Но потери были и у нас. Навскидку я видел несколько погибших, не говоря о раненых, число которых перевалило за два десятка. Весь в крови Бер спешил навстречу, издалека сокрушенно разводя руками. «Макса, мы зашли, чтобы ударить им в спину, но врагов не было. Подождав немного, я понял, что у вас бой, и поспешил на помощь. Прости, что не успел раньше. По дороге мы наткнулись на большой отряд дикарей». Дыхание парня еще не восстановилось после боя. Часть слов он проглатывал. «Все нормально, бер. Потери есть?» «Есть», — помрачил приемный сын. «Их оказалось много, и у них были лучники. Это рано или поздно было неизбежно. Надо будет перестраивать нашу стратегию с учетом появления лука и стрел у противника. Вместе с Ларом посчитайте, какие у нас потери. Надо возвращаться в город». «Макса, мы дадим ему уйти?» Бер показал на юг, где несколько фигурок бежавших воинов были размером со спичечный коробок. «Пусть уходят. Они разнесут весть по племенам, что оба отряда погибли. Это отобьет желание у других нападать, а через пару недель здесь не останется никого из наших. Все успеют эвакуироваться, если река не преподнесет сюрпризов. Принеси голову надо. Этот ублюдок доставил нам хлопот и заслуживает того, чтобы его голова посидела на копье перед дворцом». Бер поспешил выполнить указания. «Я же осмотрелся, стараясь навскидку определить наши потери. Раненых было много. Утешением было то, что основная масса ранений была легкая. Голова и тело моих воинов было защищено броней. Ранения были рук и ног, что свидетельствовало о слабой работе стены щитов. На моей памяти по историческим фильмам римляне, прикрывшись щитами, практически полностью избегали ранений». Но у них были высокие прямоугольные щиты, а русы использовали легкий степной вариант, типа монгольского или скифского. На момент принятия на вооружение таких щитов у противника не было лука и стрел. Единственной опасностью были дротики и метаемые копья. Небольшие круглые щиты были оптимальной защитой против такого оружия, которое надо было отводить и встречать. Сейчас ситуация изменилась, и стоит подумать о подобии римских щитов, которые могли укрыть воина целиком. Запыхавшись от бега, прибыл Бер с головой Минада. Обычное лицо дикаря даже не волевое на первый взгляд. Тем не менее он за пять лет сумел внести видимый прогресс среди диких племен и сколотить подобие армии, оснастив их луками и стрелами. Какие у нас потери, Бер? На мой вопрос командир спецназа смутился. Макса, прости, я не успел посчитать. Получив мое согласие на невысказанный вопрос, поспешил к воинам, оставив голову Минада у моих ног. Весь покрытый пылью, с всклокочными волосами, Лар тихо появился из-за моей спины. «Мокса, у меня и у Гау девять убитых, семнадцать ранено. Трое ранены серьезно, у остальных просто царапины. В первом бою мы убили сто тринадцать человек, во втором бою девяносто семь. Отряд Бера и мы вместе еще убили сто сорок восемь. Итого...» Лар замешкался, сложение трехзначных цифр ему не давалось. Он жалобно посмотрел на меня, не сумев произвести расчеты. «Итого 358 дикарей!» — смело стивился я. «Да!» — радостно повторил за мной цифру Гиган, облегченно вздыхая. Потери врага были большие, но меня беспокоили наши. Бер, закончив подсчет убитых и раненых среди своего отряда, уже спешил ко мне. «Макса, в моем отряде убито семь и ранено двадцать один!» Увидев, как я нахмурился при числе потерь, Бер поспешил оправдаться. «Все убитые и все раненые, кроме двоих, амонахис». «Бер, больше нет амонахис. Есть только русы. Ранения тяжелые? «Нет, Макса. В руки и ноги. Только два человека ранены в шею». «Здесь та же картина. Основные ранения в конечности. Определенно, надо изменить форму и размер щитов». «Соберите наших погибших. Похороним их в Андоне. Раненых, если не могут идти самостоятельно, несите в город». «Что делать с трупами врага?» Спросил Лар, оглядывая пространство, заваленное трупами. «Оставьте здесь. Стервятникам тоже надо питаться». Я зашагал в сторону города, слыша, как за мной двинулась основная масса воинов. Шестнадцать убитых воинов, конечно, многовато, но река ямбы унесла жизни воинов в десять раз больше. Прямо на ее пути оказалась казарма. Воины тонули, не успев проснуться. Казарма с дворцовой охраной не пострадала. Река до нее не добралась, но урон городу нанесен колоссальный. Андон уже никогда не станет прежним. Изменившиеся русла реки смоет остатки города в море. Через три дня вернутся корабли, и эвакуация продолжится. С учетом оставшегося населения придется сделать еще три рейса с полной загрузкой. Это хорошо, что часть населения я еще пять лет назад расселил в Плаже и Кипрусе, и больше полутора сотен андонцев стали первыми колонистами Макселя. Иначе жертв было бы больше. Как я и ожидал, корабли вернулись через три дня. Дав им полдня на отдых, отправил Телендора, Мара и Ка в обратный путь, набив суда андонцами. Палубы кораблей представляли ноев ковчег, люди, птицы в клетках, мелкий скот, скарп. Пока шла эвакуация, вместе с оставшимися служителями Ра собирали все, что могло пригодиться. Среди вещей, охраняемых табу, нашлись два предмета, в которых Телендор узнал астролябию и секстант. Американец получил множественный оргазм при виде неожиданных находок. На шестнадцатый день моего приезда в Андон на корабли взошли последние жители города, состоявшие из дворцовой челяди и охраны. А Хеп со слезами на глазах смотрела на остатки города, который она покидала навсегда. «А Лоли, не плачь. Далеко отсюда строится город Максель. Он будет в пять раз больше Андона», — притянул жену к себе, поглаживая по волосам. «В пять раз?» — от удивления она даже прекратила шмыгать носом. «А как по нему ходить, если он будет такой большой?» «Это не главная проблема. Я придумаю, чтобы нам было комфортно. Пора прогрессу вступать в дело». Часть фраз для Алули Хеп осталась непонятной, но она привыкла доверять мне. «Хорошо, Максара, пусть придет прогресс», — доверчиво прошептала египтянка, пряча лицо на моей груди.